Глава двадцать девятая. Можжевеловый двор, жилой комплекс, который они опознали по камерам видеонаблюдения, расположен всего в 15 или около того минутах от полицейского участка Файрхевена, поэтому Крис и Донна решают пройтись до него пешком. «Ну и кто же этот таинственный мужчина?» — спрашивает Крис. «Еще не пришел отчет от криминалистов» отвечает Донна. На теле ничего, удостоверение личности не найдено, фотография попала в прессу. Ты же и сам вроде знаешь. «Господи, ты про того мужика в микроавтобусе?» изумляется Крис. «Я о парне, с которым ты встречаешься». «Вот, значит, какие у тебя приоритеты», подводит итог Донна. «Однако...» Они сворачивают на Фостер-Роуд. Можжевеловый двор — это жилой комплекс, построенный в 1980-х годах по уникальному проекту, который лет через 20 может стать ультрамодным. Сотни или около того квартир, лужайки перед домом и, что особенно важно, большая подземная автостоянка. Можжевеловый двор не часто фигурирует в полицейских сводках. Несколько украденных велосипедов, странная жалоба на шум, Мужчина, продававший поддельного Бэнкси по почте, а также несколько сатирических граффити о Мэри, которым пришлось отнестись серьезно. Они даже не смогли найти информацию об управляющей компании в интернете. Можжевеловый двор — само олицетворение тишины и покоя. Но в нем может содержаться ключ к ответу на вопрос, кто же все-таки убил Беттани Уэйтс. Комплекс красив и расположен недалеко от вокзала, поэтому здесь проживает немало тех, кто ездит на работу в Лондон или Брайтон. Это означает, что сейчас тут довольно пустынно. «Ты нервничаешь из-за прослушивания?» спрашивает Донна у Криса. Ему предстоит пройти тест перед камерой для вечернего Юго-Востока, который состоится в среду недалеко отсюда, прямо за углом. «Нет?» Я зарабатываю на жизнь охотой на злодеев, отвечает Крис. Думаешь, меня испугает телекамера? Думаю, да, отвечает Донна. Ты права, грустнеет Крис. На самом деле, я в ужасе. Как думаешь, мне позволят сбежать? Я не позволю тебе сбежать, говорит Донна. Ты выступишь потрясающе. Сквозь широкие двойные двери Крис и Донна Видит письменный стол в вестибюле Можевелового двора и сидящего за ним мужчину в коричневом комбинезоне. Мужчина читает «Дейли Стар». «В Лондоне его назвали бы консьержем», замечает Крис, нажимая на кнопку звонка. Он показывает мужчине удостоверение, однако тот впускает их, даже не поднимая глаз. «Доброе утро», — произносит Крис. Мужчина по-прежнему на них не смотрит. «В этом здании есть управляющий, с которым мы могли бы поговорить?» Мужчина, наконец, обращает на них внимание. «Я управляющий, и я не люблю говорить». Крис снова показывает удостоверение. «Полиция Кента». Мужчина откладывает газету в сторону. «Вы насчет моего соседа? Наконец-то пришли его арестовать?» «Э -э нет, не думаю», — отвечает Крис. «А что он сделал?» «Построил оранжерею», — сообщает мужчина, «без разрешения на перепланировку». «Я Лен. Я постоянно вам по этому поводу звоню, и вот, наконец, вы удосужились зайти». «Думаю, это в компетенции городского совета, Лен», — говорит Донна. «Не полиции». «Да ладно», — фыркает Лен. «А вот если бы я его убил, вы наверняка были бы тут, как тут». «Конечно», — отвечает Крис. «Если бы вы его убили, мы бы явились сразу». «Убийство — наше дело, оранжереи — нет». «Мы ищем информацию об управляющей компании комплекса и хотели бы узнать, не могли бы вы нам помочь». «Услуга за услугу», — говорит Лен. «Вы зайдете на пару слов к моему соседу, и тогда, возможно, я что-нибудь припомню». «Недвижимость Арлингтона», — читает Донна название с доски объявлений и записывает номер. Крис принимается выборочно заглядывать в почтовые ящики, переписывая имена. На самом деле это не совсем законно, но у Лена, похоже, довольно расплывчатые представления о законности. «А вам можно такое делать?» — интересуется Лен. «С ордером, да», — отвечает Крис. Понятное дело, никакого ордера у них нет. Иногда Крис думает, что клуб убийств по четвергам начинает плохо на него влиять. «А кто-нибудь доставлял вам какие-либо особые неприятности?» — интересуется Донна. «Парень из семнадцатой сломал два стульчика от унитаза». Тут же отвечает Лен. «Спасибо за помощь, Лен», — говорит Крис. «Не будем больше мешать». Когда они идут к выходу, мужчина кричит им вслед. «Эй, только не вините меня потом, если я его убью. Это будет на вашей совести». Вернувшись на холодный воздух, Крис и Донна начинают записывать регистрационные номера автомобилей. Одна машина кажется Крису знакомой, Это белый пежо с пламенем на номерном знаке. Он записывает цифры. Крис хотел бы найти подсказку, которую упустила Элизабет. Но стоит ли ему так соперничать с женщиной под 70? Он понимает, что это все равно, что искать иголку в стоге сена. Мало ли кто обитает в Можжевеловом дворе сейчас. Все бессмысленно, если только те же самые люди не жили здесь же 10 лет назад, в ночь смерти Беттани. Однако, невзирая ни на что, он продолжает записывать цифры. Большая часть полицейской работы и состоит в том, чтобы записывать цифры.